Глава двадцать шестая. «Слушайте, ну чего вы орете, людей будете? Еще и руки распускаете. Сядьте в машину и поговорите. Вы что, свечку держали, чтобы без разбирательств по мордасам бить? Недовольно произношу я. Да и в конце концов, чего в чужие отношения лезете? Это Карин вам кто? Сестра родная. Что вы за нее так переживаете? и взоры братьев обратились на меня. Бить будут». «Ты должен ее уволить». Ледяным, непререкаемым тоном произнес брат, при этом глядя на меня. «И больше никогда с ней не встречаться. Мы не дадим тебе обижать Карину». От комичности ситуации я взоржала, а кеконь. Для братьев момент, конечно, серьезный, где-то наверняка даже трагичный, а мне жутко смешно. Отец меня к Церберу представляет и наказывает ему, чтобы не смел отпускать, а братья, получается, наоборот, требует срочно убрать подальше. Моя ж семейка так лих распоряжается моей жизнью. Братья даже не знают, что они мне, братья, но, видимо, что-то подсознательно чувствуют. «Что смешного?» — интересуется у меня младший. «Если что, еле выдавливаю я из себя. Я согласна на увольнение, никогда больше своего шефа не видеть. Судя по взорам братьев, они записали меня в лишенные, а я хохочу и не могу остановиться. Аж ноги подкашиваются. Пришлось на скамейку присесть. Фух, в боку закололо. Смотрю на Цербера. Мрачный, молчаливый. Да что там, просто злой». дело же его связаться с нашей семейкой. Но мне его не жалко. Сам захотел и проявлял инициативу. Я сразу предложил договориться и миром разойтись. А вот братья опять смотрят на меня, как на странненькую девушку, которая проблема с головой. «Такая непосредственная». Заметил младший с восхищением и тут же покрутил пальцем у виска. «Только с головушкой, похоже, проблемы. Но красиво можно и без мозгов». Комментарий брата вызвал у меня новый приступ хохота. «Как жаль, что ему нельзя ничего рассказывать». «Я уже говорил, Лиза останется со мной. Столько, сколько это потребуется мне». Тем временем ледяным тоном произносит Сербер. «Ты спишь с ней?» – требовательно спрашивает Тимур, мой последному настойчивый и упрямый старший брат. «У вас не что-то есть? Мы улетели вместе на выходные, вернулись вместе, ночь провели вместе. Что это, как неизмена?» «Ну ты и маньяк!» – вновь вылезаю я. Да в чужую жизнь залезть, опуститься до слежки, а может, ты к его невесте испытываешь нежные чувства? Иначе почему такое настойчивое? А может, к моему начальнику? За его ведь жизнью так пристально наблюдаешь и явно его ревнуешь? В следующее мгновение Тимур бросился в мою сторону. Цербер среагировал быстрее всех, бросился на перерез, хватая Тимура за руку. Артур младший, почти тут же за ним, ловя старшего с другой стороны. Сижу в шоке, глядя на бешено выпучившего глаза брата, пытающегося вырваться, и до меня дотянуться. «Пустите, я и отшлепаю, коза наглая! Кто тебя воспитывал?» «Ты не поверишь». «Тимур, успокойся». Требует Сербер строгим тоном, но куда-то нас уже понесло. «Меня? Бить? Себя отшлепы, плаумный Кидается он тут на меня с кулаками! Думаешь, деньги есть все можно?» Из своего сидячего положения легнуло старшего брата по коленке. Группируюсь. Тимур взревел раненым быком, и предпринял новую попытку кинуться, но его остановили. «Готовься, неделю сидеть не сможешь», — орёт старший. «Ну-ну», — отвечаю я мрачно, на всякий случай достаю из сумки перцовый баллончик, направляя его в сторону Тимура. «Давай попробуй». «Охрана!» — орёт уже младший. «Где вы когда действительно нужны?» «Это кому охрана требуется? Успокоит Тимура? Или Артур так меня с баллончиком испугался?» «Ой, да без охраны разберемся. Замечаю я вслух для младшего. Сейчас я твоему брату только правильное воспитание покажу. А то лезет он в чужие кровати, что-то много. Тимура перекосила от злости. Вот это темперамент. Замечаю, как нам от припаркованных по удаль машин бежит охрана. Невольно заулыбалась. Столько знакомых лиц. Кого-то давно не видела, а кого-то относительно недавно. Охрана добежала и встала, как вкопанная широко распахнутыми глазами. Я, по идее, агрессор, с баллончиком, направленным на братьев, но и в то же время они знают меня и понимают, что на меня нападать не стоит. Такая неловкая ситуация. Надо выполнять приказ, делать свою работу, и в то же время ее нельзя делать. И не объяснишь, почему? «Что вы встали, как вкопанная?» — гневно вопрошает Тимур. «Она на меня напала, у нее в руках вещь, способная причинить вред. Вы испугались, что ли?» «А то, только не меня, батя нашего. Едва сдержалась, чтобы не помахать радостной охране». Я слишком красивая и милая, чтобы они на меня нападали и скручивали. Вот у них хорошее правильное мужское воспитание. Не то, что у тебя, Тимур. Старший вновь рванул в мою сторону. Может, хорошо, что мы в детстве не общались. Каждый день, наверное, дрались бы. Тимур, пойдем в машину поговорим. Железным тоном цедит Цербер, оттаскивая друга от меня все дальше и дальше. Артур моему шефу помогает, и вскоре мужчины все-таки уходят, скрывшись за поворотом дома. Я остаюсь одна, среди растерянной охраны. Главное, сразу отослал тех, с кем я лично не знакома, следить за братьями. Папуся! повисла я на шее у главного, седовласого, серьезного мужчины в годах. Постарел, столько новых морщинок появилось. Мой самый долгий папа Серёжа. Года три точно за мной следил, пока я совсем шмакодявкой была, а потом его забрали, и больше я его ни разу не видела. Но он, наверное, хорош в своем деле, терпелив, спокойно Ногтен. Вот мой биологический папа, наверное, это разглядев, и представил его к любимым сыновьям. «Привет, малая». Охранник ласково взлохматил мне макушку. Познакомил, значит, с братьями?» «Ой, да лучше бы не знакомилась, сам видел». «Они узнали, кто ты?» «Нет. Мы по-другому вопросу ругались. Я им говорить не собираюсь. А ты скажешь отцу?» Спрашивая, спрыгивая с шеи и отступая. «О том, что вы столкнулись, должен доложить». Печально произнес Сергей. Если узнает не от меня, может вся группа попасть под увольнение. Но я сообщу, что инициатива знакомства исходила не от тебя, ты ничего не сообщала. Братья ведь приехали сами к твоему дому и другу». «К какому другу?» «А, ты про Цербера? Ну, скажи так». «И знаешь, с братьями лучше помириться. Пап твой наверняка поинтересуется у них про впечатление о встрече. Лучше, чтобы они не стали описывать тебя негативно. И уж точно не упомянули об агрессии с твоей стороны». «Я слышал, у тебя сейчас что-то вроде испытательного срока, кажется». «Испытательный срок?» — весело фыркою. «Забавно. Испытание на прилежную правильную дочь по стандартам Файнбергов». «Ладно, пойду мириться. Если не услышите криков и звуков борьбы, значит, все нормально». «А сейчас вообще нужен был этот конфликт». «Да взбесили меня. Доводите обижать моего начальника, пока имею право только я». Выждала пару минут, чтобы Цербер объяснился с братьями и отправилась к машине. постучалось стонированное окно. оно спустя несколько секунд медленно словно нехотя опустилось вниз на меня угрюмо смотрит тимур артур и цербера тоже заметила благо все живые невредимы нет напрашиваться в салон не буду чего тебе мрачно неприязненно уточняет старший я прошу прощения что нагрубила вам тимур натанович и за то что по коленке ударила надеюсь вы и мое состояние поймете меня по сути обвинили в том что я являюсь любовницей своего уважаемого начальника К тому же, увожу его из семьи. Это было обидно и неприятно. К тому же, я испугалась вашей агрессии. Вы ведь напали на моего начальника. Когда я пугаюсь, меня начинает заносить. В общем, простите. И вы, Артур Натанович, тоже. Ну все, я пойду». «Лиза, подожди. Из авто выходит шеф. Поехали на работу, мы опаздываем». «Угу. Садимся с боссом в его машину. Начальник мрачен, молчит». «Ну что, объяснил им, что невесте не изменяешь?» «Нет, ну конечно, они вообще наглые. Даже наглее меня». Цербер ничего не отвечает, в мою сторону не смотрит. Машина трогается с места. По дороге пытаюсь еще разговорить Даниила, но он упорно меня игнорирует. Чем бесит невероятно. Вот уже и до работы доехали. «Ты почему со мной не разговариваешь?» Спрашиваю я обвиняющий на парковке. В ответ опять игнор. Поднимаемся на лифте. На нас с любопытством смотрят заходящие в лифт сотрудники. Конечно, все в деловых костюмах, один шеф в футболке и джинсах. Поднялись на этаж... Бос сразу закрылся в своем кабинете, а я осталась медленно закипать от злости в приёмной. Немного отвлеклась потом на чаты. Оказывается, в выходные никто так и не поехал на корабле кататься. При этом у меня появилось ощущение, что в этом тоже виновата я. Я не поехала из-за того, что еще четыре коллеги сразу отказались ехать, и дальше по цепочке пошло-поехало, и в итоге никто так и не выбрался отдохнуть. Нехорошо. У меня-то выходные шикарно прошли. Час просидела, выполняя задания, но потом не выдержала. И так нервничаю, из-за того, что отец наверняка скоро будет звонить. Цербер еще со мной не разговаривает. С братьями поссорилась, коллег подвела. Для начала сварила кофе и пошла штурмовать начальника. Заперла приемную на всякий случай, чтобы никто не мешал разговору. Поднос в руках мешает открыть дверь. еще и настроение соответствующее, поэтому дверь начальственного кабинета непочтительно открываясь ноги. Дошла, поставила с громким стуком поднос на стол. Чашечка жалобно звякнула облюдца. «Ваш кофе, шеф?» Цербер, не глядя на меня, кивнул и продолжил заниматься своими интересными делами в компьютере. «Вам еще что-нибудь нужно, Даниил Александрович?» Отрицательный кивок. «А мне нужно», — начальник обращает на меня свой холодный взор. «В чем дело? Ты на меня обиделся, что ли? Почему не разговариваешь?» Босс еще какое-то время помолчал, не отрывая от меня строгого взгляда, а потом резко поднялся, со своего кресла, схватил меня в охапку, усадил прямо на стол и впился поцелуем в мои губы.